Глава 12 Он будет еще звонить? — Не знаю, не спрашивал, — буркнул мистер Бейнард. Он уже чувствовал приближение очередного насморка. — Не интересовался, — злобно ряскнул он за секунду до того, как мучительно расчихался. Я тихонько села за свой стол, не желая вызывать еще больше гнев на свою голову. Я мечтала, чтобы из нее как можно скорее выветрился хмель. Я попыталась разобраться в том, что произошло со мной сегодня. С замиранием сердца я думала о Неди Скелтоне, хотя это не было возвращением моего первого бурного чувства. Я с трудом могла вспомнить, как он выглядит. Восемь месяцев — немалый срок. Время после обеда тянулось медленно, и вскоре я устала вздрагивать от каждого телефонного звонка. День клонился к вечеру. Длинной полосой опустился туман, оставив развлечивыми лишь первые ряды деревьев в Сент-Джеймском парке. На фоне желтой ваты тумана они стояли неподвижные и, словно отлитые из чугуна. В четверть шестого раздался его звонок. К счастью, я была одна в комнате, заканчивая письма, которые в последнюю минуту продиктовал мне мистер Фосет. Мистер Бейнард, исчез по тени от насморка, ровно в впять нахлобучил шляпу и поплелся сквозь туман домой. — Я не уверен, помните ли вы меня? — услышала я голос, который никогда бы не узнала, если бы не была предупреждена. — Мы познакомились на танцах. — Вчера, играя в клубе в «Скош», я встретил вашего приятеля Виктора. — «Скош» — разновидность тенниса. В «Скош» играют обычно в закрытых помещениях. — Он сказал мне, где вы работаете. Голос умолк, словно ждал ответа. Наконец я пролепетала в трубку, что очень рада. «Не согласитесь ли вы покататься со мной в машине? Не сегодня, конечно, учитывая погоду. С удовольствием. В таком случае я еще позвоню вам. Это не совсем удобно». «Понимаю. Тогда дайте мне ваш адрес. У вас дома есть телефон?» Узнав, что нет, он небрежно выразил свое сожаление. Обычно он лишь в последнюю минуту знает, будет ли свободен. Диктуя ему адрес, я почувствовала, как завета моя гордость. Почему он говорит со мной таким уверенным, таким деловым и странным тоном? Он напомнил мне мистера Бейнарда, разговаривающего с младшими служащими. Поэтому я сказала, «Я тоже не всегда располагаюсь своим временем и не всегда знаю, когда буду свободна». «Вы освободитесь для меня», — сказал Нед Скелтон. «Я позабочусь об этом». Он повесил трубку. Разговор этот оставил чувство беспокойства и неудовлетворенности. Меня охватила тревога. Зашевелились забытые надежды. Мне же совсем не хотелось, чтобы они снова подняли голову. Я становила взрослой и твердо решила покончить с глупыми мечтами. Зачем он беспокоит меня своими звонками? Да еще так, словно бы уверен, что я сижу и жду их. У меня только что было свидание с миллионером. Точно в сказке я получила в подарок букеты из двенадцати гордений. Жаль, что он не знает этого, не понимает, что именно со мной это может случиться. Я сложила аккуратной стопкой письма, положив на каждое конверт, и понесла их мистеру Фоссету на подпись. Мистер Фосетт шумно вздохнул. «Я задержал вас, мисс Джексон, бегите-ка домой, а то будет трудно добираться. О-хо-хо!» Я действительно с трудом добралась домой, ибо туман сгустился, и автобусы двигались по Пикадилли не быстрее пешеходов. Уличные фонари едва пробивали густую мглу, и, словно разделенных на отдельные нити полосах цвета, клубился и полз туман. Тускло светили с витрины, и даже сверкающие огни за окнами уютных клубов казались горстью круглых без блеска рубинов. Густой душливый воздух и выпитые бокалы мартини вызвали одну из тех жестоких головных болей, которые волей-неволей заставляют оценивать все лишь с точки зрения трезвого разума. Я знала, что мой миллионер уже забыл меня, и каким бы ярким воспоминанием он ни остался в моей жизни — в его я пройду лишь бледной тенью. Я знала, что мне не хочется видеть Неда Скелтона, что он груб и наверняка недобр. Мне было все равно, позвонит ли он еще или нет. Мне даже не хотелось, чтобы он мне писал. По крайней мере, мне не хотелось этого тогда. Но в последующие неделе, когда дни шли, а вестей от него не было, беспокойство снова овладело мною. Вернулось прежнее лихорадочное состояние. Словно в тревожном, полном галлюцинации сне, мне виделось мое будущее, и я с тоской тянулась к нему. Я была неспокойной и несчастной. Когда же, наконец, пришло его письмо, я была вынуждена отказаться от встречи, ибо умер мой отец. Однажды ночью, за неделю до Рождества, очнувшись от странного тревожного сна, он тронул Эмили за плечо и сказал каким-то чужим голосом. «Я спущусь вниз, старина!» Эмили устала за день, и он прервал ее крепкий сон. Сквозь дремот она подумала, что голос у него какой-то странный. Да разбудил он ее в сущности из-за такого пустяка. Она снова уснула. Спустя какое-то время, проснувшись и решив, что уже рассвет, она потянула руку и вдруг обнаружила, что отца нет рядом. он мгновенно оставил ее. Скачив с постели, она накинула халат и полная тревожных предчувствия выбежала на лестницу. Ее часы показывали всего половину второго. Ей казалось, что, когда отец разбудил ее, был час ночи. Возможно, она слышала бой часов на соседней церкви. Но даже полчаса было слишком много для его отсутствия. Спускаясь по лестнице, она начала дрожать. Затем она увидела его в конце коридора, Он шел, шатаясь, словно пьяный. Она увидела его потому, что свет уличного фонаря падал в круглое лестничное окно. Посмотрев на нее, отец спросил, — Зачем ты здесь, старина? А затем перед ней уже был чужой человек, ибо страшная гримаса исказила его лицо, так, словно он решил в шутку напугать ее. — Старина! — снова промолвил он и упал к ее ногам. Она кричала. Я спала так крепко, что не слышала ее крика. Она опустилась возле него, положила его голову к себе на колени, гладила его мокрый от испаренный лоб, звала его по имени, целовала, кричала на него в гневе и безумном страхе. Она лекорадочно пыталась нащупать пульс, но пульса не было. Все это она потом рассказала мне. Я помню лишь, как увидела ее у своей постели, когда же в такую минуту она осторожно, шепотом, чтобы не напугать, будила меня, Кристина, твой отец, ему плохо. В памяти остались кошмарные минуты, как вслед за нею я спустилась в ярко освещенный холл и впервые увидела смерть, как наспек, накинув пальто, бежала по морозным улицам в поисках врача. А потом было то, о чем трудно писать, ибо в этом нет ничего нового, что бывает всегда, когда в дом нежданно входит смерть. Обычный ритуал, но для близких тягостный, невыносимый. Больное сердце, заставившее отца покинуть Африку, сердце, которое в последние годы было постоянным предметом его забот, отказало. Оно взбунтовалось, рванулось в последний раз и остановилось. Два дня Эмили была словно окаменевшей. Этой простодушной, недалекой, маленькой женщине — Плохо шла трагическая роль. Но она любилась неистовым упорством и самоотречением. Вся ее жизнь была в моем отце. Она хотела бы умереть вместе с ним. Несколько раз я заставал ее в каком-нибудь темном уголке, в странной позе, с аккуратно сложенными на коленях руками. Она, очевидно, старалась задержать дыхание. Рот ее не вздымалась, глаза были широко открыты, и взгляд их устремлен в пустоту. Лицо ее покрывалось густой краской, пока щеки не начинали напоминать увязшие лепестки темно-красной розы. Затем, не выдержав, она шумом подысала воздух. Мне кажется, она тешила себя нелепой надеждой, что так ей удастся умереть. Она спокойно перенесла формальности и необходимые хлопоты, но когда пришло время выносить гроб, она вцепилась в него своими крохотными сухими ручками, так что они побелели от напряжения, закрыла глаза и сложила губы в обиженную детскую гримасу. Я пыталась уговорить ее, но она ничего не слышала. Она только один раз сказала, если я буду держать его, они не отнимут его у меня, он не уйдет от нас, я не отпущу его. Все были в отчаянии. Время шло. Эмили своим телом прикрывала гроб, крепко обхватив его руками, и молчала. Наконец она широко открыла глаза, оглянулась вокруг, разжала руки и поднялась. С недоумением поглядев на свои руки с красными полосами там, где в них врезались острые края гроба, она пролепетала что-то похожее на извинение и вышла из комнаты.